Глава 11. Одиночки волкодлаки и первыми миновавшие проклятый проход не причинили большого вреда. Да, несколько раз оборки нападали на тевтонские дозоры. Да, перекинувшись в человека дважды проникали в замок, а ночью обретали звериную личину и и погибали под серебряной сталью. С Свервольфами справлялись быстро, одиночки потому что Противостоять им орденские братья научились счёты на дни и с минимальными потерями. Но волколаки ушли, и за ними пришли упыри. С тех пор Серебряные ворота находятся в странной осаде, если, конечно, можно назвать осадой нескончаемые ночные штурмы с регулярными дневными перерывами. Несметное темное воинство атаковало замок еженочно, однако каждое утро нечисть неизменно сступала. Потом все повторялось заново с ужасающим постоянством. Упыри приходили после заката и оставляя под стенами цитадели горы трупов, уходили, прежде чем заря золотила снежные вершины горных хребтов. Но кровопийцы, однажды уже перешедшие границу обиталищ и уцелевшие во время штурма обратно в свою неведомую шалонарию, больше не возвращались. Перед восходом кровососы искали убежище по эту сторону рудной черты в мире людей. Им годилось любое укрытие, куда не проникают губительные для темных тварей солнечные лучи: пещеры, глубокие расщелины в скалах, подвалы брошенных домов, кладбищенские склепы, даже свежие могилы в рыхлой земле, которых легко было зарыться с головой. Затаившись в дневных убежищах, твари дожидались следующей ночи, а дождавшись, Одни присоединялись к новым полчищам, извергаемым мертвым озером, и шли на очередной очередную штурмwidetildeнской сторожеи. Другие постепенно расползались по окрестностям и уходили вглубь страны на поиски иной добычи. Ночь была временем нечисти и часом испытаний для защитников крепости. Днем же, Днем воины закатной стороже отдыхали сколько могли, чинили поврежденные укрепления и хоронили павших. А еще... Днем случалось, рыцари орденского братства квитались за ночной страх. Оставил замке небольшой гарнизон. Отрывая драгоценное время от сна и работы, те устраивали карательные вылазки. Рыцари, оруженосцы и посаженные в седло крестьяне совершали стремительные рейды по обезлюдившим землям Контурии в поисках укрывшейся нечисти. Находили многих, а обнаружив безжалостно изнечтожарии. Иногда достаточно было откинуть крышку подвала или взломать дверь, набитого темными тварями кладбищенского склепа, и дальнейшую расправу вершило солнце. Иногда саксы сжигали брошенные дома, в которых пряталось упорины отродье. Иногда забрасывались горящим коростом гроты и пещеры, превратившиеся в дневные убежища кровопийц. До тех пор, пока обезумевшие, обожжённые твари сами в и муках не выползали из темных нор под лучи и клинки мстителей. В таких случаях вещающая нечисть, не видя и не слыша ничего вокруг, бросалась в последний бой без всякой надежды на победу. или хотя бы на глоток алой теплой крови. Зато черная кровь лилась потоком, лилась и испарялась на солнце. Нередко тевтонам приходилось спускаться в темноту с факелом в одной руке и обнажённым посеребрённым мечом в другой, чтобы достать, убить, добить, чтобы напасть самим, чтобы наверняка покончить с всячадием темного обиталища. Тогда нечисть отбивалась яростно, отчаянно, люто, тогда и днем бывали потери. Редкие и небольшие, не ночным, но да, случалось и такое. В этот раз, вернувшийся из большой дневной вылазки, отряд тоже привез раненого. В седле пошатывался поддерживаемый с двух сторон оруженосцами молодой бледный рыцарь с жуткой раной под изодранной посеребрённой кольчугой. Страшный, судя по всему, был удар, и для попавшего под него и для нанесшего. Нечисть бьет по жгучему серебру вот так наотмашь, не жалея ни и пальцу. Либо в азарте битвы, чуя добычу и рассчитывая на живую кровь, либо будучи загнанной в угол, когда ничего иного ей уже не остается. Около полусотни тевтонских рыцарей, окруженных оруженосцами, конными стрелками и крестьянами, въехали на замковый двор, когда закатное солнце уже красило горы багровым румянцем. Но время тьмы настоящей, тишащей кровососущими тварями еще не наступило. Время было на краткий отдых. скорый ужин и подготовку к ночному бою. Раненого приняли орденский священник в белом плаще поверх черной рясы и лекарь алхимик в грязном прожженном партуде. Очень странно было видеть за одним делом этих двоих, которые, ну, вместе и при иных обстоятельствах чурались бы друг друга, как черт ладана. Но сейчас, как и прочие игиттоны, именовали себя братьями. Раненого в госпит», — распорядился Томас. В следующую секунду однорукий костелян затерялся где-то среди запыленных рыцарских плащей и усталых коней. То ли он забыл о гостях, то ли наоборот спешил доложить магистру о прибывших союзниках. Клирик и знахарь увели, точнее, уволокли куда-то, обвив у них на руках раненого рыцаря. Этого бедолагу тёмные твари до конца и спить не успели, а значит, еще была надежда. Грянька Русич Солтан дернул село да за рукав. Кажись по нашу душу. Ага, кажись. Тяжело вступая в их сторону, направлялся предводитель вернувшегося отряда, глава закатной сторожи, магист Бернгард. Рослого боевого коня магистра уже подхватили за повод и тянули в сторону расторопные слуги. Благородные животные цок-цок, звяк-звяк степенно удалялись в конюшне. Красавец конь. Весь в серебре, блестящий налобник с выступающим между глаз шипом, нагрудник аж с тремя шипами, которые в бою заставят расступиться и людей, и нелюдь. Вздымающиеся бока прикрывала уплетённые в попону прочная сетка изпаянных в единое стальных и серебряных колец. На поводье избуи тоже побрякивали бляхи с насечкой белого металла. Даже подковы, как показалось Севалуду, были подбиты по серебряными гвоздями. Что ж, копыта хорошо обученного коня в сече тоже грозное оружие и подспорье всаднику. Тяжелое длинное копье, серебро на наконечник и насиное древки. Таким к примеру можно пошурудить в какой-нибудь норе, где прячется от солнечного света упырь. Магистра, а также его большой треугольный щит, густые серебряные нашлёпки, а по центру черный, в белом окаймье крест, держали оруженосцы. Однако шагающий гостям Тептонский старец своего вовсе не был безоруженным. Слева на рыцарской перевязи у Бернгарда висел длинный меч, едва не касавшийся ножными земли. Справа на поясе, перетягивающим добротную кольчугу двойного плетения с частыми серебряными вставками и посеребрённые бляхи нагрудника, покачивался узкий кинжал. На правом запястье в кожаной петлей болтался увесистый шестопёр, все шесть граней перьев которого также украшала густая серебряная насечка. Посеребрённый дошкообразный шлем Бернгарда выглядел диковинно. Таких все лду видеть еще не приходилось. В отличие от привычных глазу сильно спущенных сверху и надглухо закрывающих голову и лицо шлемов ведер прочих орденских рыцарей, этот имел округлую верхушку и был к тому же снабжен подвижной лицевой пластиной-забралом, сильно выступающей вперед. Сейчас забрало было поднято, а лицо открыто. Лицо уверенного в себе человека, лицо человека, способного заставить поверить в себя других, лицо человека, знающего о многом. Высокий лоб, горбинка на носу, резко очерченные скулы, выступающие вперед подбородок, плотно сжатые губы, умные колючие глаза в глубоких впадинах под пустистыми бровями. Борода и усы с обильной сединой, расстрижены и ухожены. Они торчат клочьями по обычаю иных тевтонских рыцарей-монахов. Бернгард на ходу снял и сунул кому-то из слуг шлем и толстый войлочный подшлемник. По запыленному плащу рассыпались волосы длинные, белые, сплошь седые. Магист семиградия контур серебряных ворот и член генерального капитула ордена Святой Марии, мастер Бернгард, не подчинявшийся по сути ни орденскому гроссмейстеру, ни угорскому королю, ни римскому папе, но по своей лишь воле, охоте и разумению, сдерживающей натиск твари темного обиталища. был уже в преклонных годах. Возраста орденский магист примерно того же, что и старец у его до Алекса, однако и столь же крепок. Здоровье в этом широкоплечем, кряжестом, пышущем недюжинной силой старике было куда как больше, чем окружавших его тевтонов изкудалов, уставших, вымотанных угрюмых. Да и вообще мастер Бернгард своим обликом мало походил на чистокровного германца. Впрочем, наявного выходца из какого-либо иного знакомого всего народа тоже. Сколько травей и каких именно намешано в его жилах, так сразу и не определишь. В то же время Всеволод снова и снова ловил себя на этой мысли. Бенгард чем-то неуловимо напоминал Алексу. Только брови сведены сильнее, и глаза смотрят суровее и жестче, чем у воеводы русской сторожи. Что ж, набег, ночные штурмы понятное дело. Ну здравствуй, здравствуй, рыцарь Русич!» голос мастера-магистра, обратившегося к Всеводу, прозвучал глухо и басовито, будто тевтон говорил из-под опущенного забрала. Седая голова чуть качнулась в приветственном кивке. Так это значит, твоя дружина сегодня прибыла. Пронзительные глаза Бернгарда смотрели материст Всеволод тоже склонил голову, приветствуя хозяина замка, поправил магистра. Наша. Что? — не понял Тилтонский старец воевода. — Не моя, говорю, наша дружина. В Сибио-Германштадте к нам примкнул отряд татарской сторожи Карагула. кивнул на Насыгадая. Это предводитель татар, сотник Пюзбаши, богатур Сагаадай. Тилтон повернулся к кочевнику, и еще раз качнул головой. Что ж, приветствую тебя, э, благородный доблестный рыцарь-воин, богатур Ответный кивок татарского шлема, сдержанный и почтительный, молчаливый. Право говорить сейчас Сагадай предоставлял Севалод. С нами также прибыли шекельские воины, желающие биться с нечистью здесь, а не бежать от нее в неизвестность, продолжил Севалод. Шекерису уведет сотник Золтан Эшти, начальник горной заставы с бредств перевала. На Золтана Бернгард взглянул лишь мельком, но все же и ему кивнул приветствие. Дошление все, шёл необходимо сразу предупредить Всеволод. Знаю, не доложили. Господь да позаботится о павших. Бернгард молитвенно сложил руки и прикрыл глаза, но скорбел недолго, ровно столько, сколько того требовала элементарная вежливость. Видимо, здесь в черном замке с серебряными вратами уже научились не тратить на скорбь много времени.